Раннее развитие ребёнка. Умственное и физическое. Я придерживаюсь мнения, что развивать малыша с раннего возраста нужно обязательно. Для любого крохи важно как физическое, умственное, так и эмоциональное развитие. Как развивать ребёнка? Во-первых, создавать ему безопасную среду для развития. Я имею в виду не ограничивать ребёнка старше 3-4 месяцев нахождением в кроватке. Или на меже. Переместите малыша на пол. Это стимулирует развитие мышц, что способствует освоению навыков ползания и переворотов. Что касается раннего умственного развития ребёнка, то в первые месяцы жизни, во время выкладывания малыша на животик, можно стимулировать его интеллект. Например, демонстрацией чёрно-белых картинок. Чтобы следить за картинками, Малыш будет стараться поднять и удержать голову. Ещё один вариант раннего развития это общение с самого рождения. Слыша разговор, ребёнок будет пытаться распознавать вашу речь, понимать интонацию и успокаиваться. Достаточно хорошо развивают мозг ребёнка прикосновения. Прикасаясь к телу своей малышки, вы вызываете развитие нейронных связей. что в свою очередь влияет на развитие всех систем организма. И ребёнок становится спокойнее и счастливее, чувствуя себя в безопасности. Контакт кожа к коже это вообще основа его эмоционального фона. Трогайте пальчики ног и рук, гладьте части тела, целуйте и не бойтесь общаться не только словами, но и через прикосновение. Демонстрируйте малышу разные предметы. Берите его на руки и показывайте то, что недоступно в взгляду, рассказывайте, что вы видите. Всё это стимулирует развитие мозга ребёнка. После того, как вы перенесёте малыша на пол, на специальный коврик либо одеяло, раскладывайте вокруг него яркие игрушки, но так, чтобы они были не совсем доступны, на расстоянии вытянутой руки. Это будет развивать навык ползания, что тоже провоцирует работу мозга и мышц. Также можно использовать цветные развивающие карточки. Читайте вслух книги, включайте классическую и другую приятную музыку. Во время прогулок рассказывайте малышу, что его окружает, какая на улице погода. Массаж эффективный способ физического развития младенца. Массажные движения снимают тонус с мышц и укрепляют их. Но ну и, конечно, стоит заняться грудничковым плаванием. Если у вас есть возможность водить ребёнка в бассейн, обязательно ей воспользуйтесь. Мне близка идея естественного развития малыша. Надеюсь, она будет интересна и вам. Тезисы о развивающем уходе от 0 до 4 месяцев. Эмоциональное развитие. Здоровый ребёнок может видеть, слышать и распознавать запахи уже при рождении. Он узнаёт мать по голосу, запаху и лицу. Отец ребёнка играет важную роль в его развитии и должен принимать участие в уходе за ребёнком. Малыш может многому научиться у старших братьев и сестёр, равно как и они у него. Так что они тоже должны играть с ребёнком и помогать ухаживать за ним. Успокаивая малыша, когда он расстроен, вы поможете ему научиться доверять вам и общаться с вами. Время грудного вскармливания самое подходящее время для того, чтобы обнимать малышку, ласкать его и поддерживать с ним эмоциональную связь. Общение. Смотрите ребёнку в глаза и улыбайтесь, например, во время кормления. Разговаривайте с ним, глядя в глаза. Повторяйте звуки, которые он издаёт, и жесты, и пойте ему, чтобы научить его общению. Малыш реагирует на прикосновения, взгляды, улыбки и звуки матери. Он будет пытаться сообщить о своих потребностях движениями, воркующими звуками и плачем. Движение. Вскоре ребёнок обнаружит, что у него есть руки и ноги. Если давать ему возможность свободно двигать руками и ногами, то он вырастет сильным. Кроха начнёт тянуться к предметам и совать их в рот, поскольку он учится, пробуя и трогая всё, что его окружает. Малыш будет пытаться поднимать голову, чтобы видеть, что происходит вокруг. Помогайте ему. Носите его на руках, поднимайте его голову и спину, чтобы он мог видеть больше. Позволяйте ему перекатываться на безопасной поверхности. Это способствует развитию его мышц. Тезисы о развивающем уходе от 4 до 6 месяцев. Эмоциональное развитие. Дети очень любят видеть людей и лица. Поэтому членам семьи нужно держать ребёнка на руках, носить его, улыбаться, смеяться и разговаривать с ним. Сейчас у малыша вырабатывается привязанность к матери. И с чужими людьми ему может быть не комфортно. Для того чтобы он чувствовал себя в безопасности, оставляйте его с людьми, которых он знает. Общение. Ребенок любит издавать новые звуки: пронзительные крики, смех. Он будет отвечать звуками на голос, повторять звуки, которые он слышит и учиться разговаривать с другими людьми. Для того, чтобы подготовить кроху к говорению, повторяйте звуки, которые он издаёт, и разговаривайте с ним о том, что он чувствует, видит и хочет. Движение. Ребёнок видит мир вокруг себя и хочет прикасаться к нему, пробовать его на вкус и изучать. Давайте ему безопасные, чистые и яркие предметы домашнего обихода, которые он может трогать, стучать ими. бросать и совать в рот, чтобы познавать мир и развивать навыки владения руками. Не давайте ему мелкие предметы, которые он может проглотить. Разрешайте ему сидеть с вашей помощью и перекатываться безопасно. Это способствует развитию мышц. Тезисы о развивающем уходе от 6 месяцев до 1 года. Эмоциональное развитие Ребёнок может не хотеть расставаться с вами ни на минуту. Помогайте ему привыкать к разлуке, мягко объясняя, что вам нужно отлучиться, оставляя его с людьми, с которыми он знаком. Игры в ку-ку или прятки помогут научить его понимать, что если вас не видно, это не значит, что вы ушли навсегда. Он замечает, когда люди проявляют сильный гнев, и может быть этим расстроен. Старайтесь не подвергать его подобной эмоциональной нагрузке и успокаивайте, в случае если это всё же произойдёт. Ваша любовь и время, которое вы проводите с ним, ваш интерес к тому, что он делает, и поддержка его любопытства помогут укрепить уверенность в себе. Общение. Реагируйте на звуки, которые издаёт ребёнок, и на его интересы. Разговаривайте с ним Будьте ему, придавайте смысл его лепету. Обращайте на него внимание и отвечайте ему, если он пытается что-то вам сказать. Рассказывайте ему истории, читайте и говорите, как называются вещи и как зовут людей вокруг него. Это поможет ему разговаривать и общаться. Движение. Играя с безопасными и чистыми предметами домашнего обихода, Такими, как не бьющиеся тарелки, чашки и ложки, колотя по кастрюлям и сковородкам, собирая и сортируя различные предметы, и держа пищу пальцами, малыш будет учиться и совершенствовать навыки владения руками. Позволяя ребенку свободно передвигаться и играть в безопасных условиях, вы способствуете развитию его мышц.